Не дождавшись ответа, он сказал еще, «Я не хочу, дочь моя, чтобы ты хоть как-нибудь участвовала в этом. Ты даже знать не должна, как это произойдет. Об одном молю тебя, не говори «нет». Все остальное падет на мою голову». На одно мгновение Ракель представила себе, как же грозно, Должно быть то, ради чего отец готов навлечь на себя гнев Альфонсо. Она знала, что Альфонсо страшен в гневе. Может, статься он в ярости своей, убьет отца. И отец на все это идет, лишь бы спасти Эммануила. При этом из каких-то таинственных побуждений он отказывает себе в радости даже взглянуть на мальчик. Он человек мужественный. Свои чувства он всегда подчиняет высокому уму, дарованному ему от Бога. Она на это не способна. Она даже чувствам своим не может довериться. Ведь еще полчаса назад она была спокойна за свое счастье, ограждена от всего под покровом судьбы, а сейчас она дрожит и за ребенка, и за любимого человека. Если она не отдаст Эммануила, Она, может быть, поставит под угрозу его жизнь. А если отдаст, она может утратить любовь Альфонсо. И вдруг громко, как будто кто-то здесь сейчас произнес их, прозвучали слова ее подружки Лейлы. «Бедная ты моя!» Она попыталась собрать осколки недавнего блаженного спокойствия. Разлука с Эммануилом будет недолгой. Альфонсо поймет ее, Альфонсо душой к ней прилепился. После нескончаемой минуты молчания она сказала, «Пусть будет так, как ты считаешь правильным, отец». И тут же упала без сознания. Приводя ее в чувство, отец думал, «В тот раз, когда я уговаривал ее пойти к королю-христианину, она точно так же упала без сознания». Он несказанно жалел лежавшую бесчувств дочь и завидовал ей. Ему не дозволено было спасаться в бесчувствии. Он должен был в полном сознании до конца прочувствовать свою беду. Альфонс уехал из Бургаса в Толедо. В числе прочих его сопровождали архиепископ Дон Мартин, рыцарь Бертран де Борн и оруженосец Алассар. Вся страна на их пути снаряжалась в поход. Молодые люди спешили по всем дорогам в замки своих сеньоров. Повсюду по направлению к югу двигались кучки вооруженных людей. Альфонсо и его спутники окидывали их опытным глазом, обменивались молодецкими окликами и шутками со своими будущими солдатами. Король был весел, как же жеребенок. Он радовался войне. Радовался, что скоро увидит сыночка, милого бастарда Санчо, графчика Ольмецкого. Он любил сыночка радостной, крепкой отцовской любовью, которую собирался доказать на деле. Сам он рос без отца. Трехлетним ребенком стал королем. И никто не осмеливался как следует вразумлять мальчугана, который был королем. Он не допустит, чтобы мальчик превратился в маменькиного сынка». Пусть почувствует отцовскую руку. Сейчас же, по возвращении, он возьмет сына в свои руки. В первый же день велит окрестить Санч. Ракель не станет противец. Он и ее приобщит благодать, прибегнув, если понадобится, к строгости, и она будет ему благодарна. Приехав в Толедо, он умылся, переоделся и поскакал к Ракели. Аллафеа, мир входящему, приветствовала его надпись на воротах поместья. У входа в дом стояла Ракель. Пылка с гордостью и нежностью привлек он к себе любимую. Она все забыла. Ее захлестнула волна счастья от того, что он снова здесь. Он обвил рукой ее плечи, и они вошли в дом. Тут он отпустил ее... Поставил прямо перед собой, оглядел с головы до ног, смеясь от счастья, потом сказал, — А теперь идем к Санчо. Ракель ответила